Перед рассветом Когда приехал Пашка, уже почти начало светать Нас с мамой всего минут двадцать как впустили в дом Я все еще дрожала всем телом, уткнувшись лицом в теплый бок дюка, а мама ходила из комнаты в комнату, закинув руки за голову, в безмолвном оцепенении оглядывая бардак, который оставили после себя полицейские. Глядя на нас, Паша тут же взял дело в свои руки. Поставил чайник, сполоснул чашки, нашел пакетики Эрл Грея и заварил нам всем чай. Втроем мы уселись за стол в большой комнате и уставились друг на друга, как игроки в покер. Потом Паша заговорил. Как оказалось, он был куда более осведомлен, чем мы с мамой. Интернет – странная штука. Хоть я и принадлежу к поколению, которое выросло с ним в непосредственном контакте, в моей голове до сих пор не укладывается, каким именно образом мои посты в социальных сетях вызвали такую реакцию. Оказывается, после них заговорили не только девушки, которые тоже имели связь с моим отцом, но и люди, которые сталкивались с майором Порфирьевым. Эта тактика, заставить заучить наизусть листок с признанием и произнести его вслух на камеру, оказалась не новой. Но беда была в том, что тогдашний прокурор, который использовал эти признания для продвижения по карьерной лестнице, сейчас баллотировался на какой-то важный пост в Москве. Он никак не мог допустить, чтобы в деле аспиранта остались хоть какие-то сомнения. Было решено отправить дело на доследование, а самого аспиранта привезти в Петербург для очередных следственных экспериментов и допросов. Механизм пришел в действие. Моего отца задержали в аэропорту по пути домой. Он находился сейчас в участке на Васильевском. Но это было уже что-то. Это приближало меня до... Это прибли... Это приближало меня к доказательству моей правоты. Никто из нас троих не хотел обсуждать последствия всего случившегося и торопиться с выводами. После того, как Паша договорил, мы просто сидели и пили чай. Только мама тихонько хлюпала носом, а Дюк повизгивал во сне, представляя себе охоту. Перед самым своим уходом, когда мама ушла на кухню с грязными чашками, Паша потянулся через стол и легонько дотронулся до моих пальцев. Моя ладонь тут же съежилась, я втянула ее в рукав. Паша посмотрел на меня как-то то ли обиженно, то ли встревоженно, то ли и то, и другое вместе. «Прости», — сказала ему я, стараясь не смотреть в глаза. Он выбрал меня. Я должна была радоваться, что между моим отцом и мной он выбрал меня, что решил верить мне, а не ему что между нами больше не стояла темная фигура декана. Но теперь между нами стояло нечто другое. В любви один всегда пожирает другого. Раньше я думала, что раз я женщина, значит, я жертва. Теперь, после того, что я знала об отце, я понимала, что жертвой мне не быть. Потому что я монстр. Я всегда была монстром. Поэтому меня так тянуло к ним, мне подобным. Я читала про них, смотрела фильмы и хотела снимать фильмы сама. Заглядывая в них, я видела себя. Мне нужно было держаться подальше от Паши, иначе он сломается в моих руках. Паша ушел на лекции около полудня. Я поднялась наверх и рухнула на кровать в своей комнате. В этот момент у меня зазвонил телефон, незнакомый номер. Перед тем, как ответить, я увидела, что он выглядит как один из тех номеров, которые мегафон выдавал в самом начале нулевых. Он состоял из одних десяток и пятерок. Варвара Викторовна? Да, кто это? Меня зовут Иван Арестархов. Я... Я знаю, кто вы. Я читала в новостях. Вы адвокат моего отца. Мне приятно ваша осведомленность. Чем я обязана этому звонку? Мой клиент попросил меня назначить с вами встречу. Завтра. В 11 часов утра. Ему очень нужно с вами пообщаться. Конечно. Он говорит сами, вы не отвечаете на его звонки. Вы сможете? А с чего бы мне с ним разговаривать? Ну, он согласен дать вам эксклюзивное интервью. Вам и только вам. Ах, вот как. Следующим утром я приехала к зданию участка на Васильевском. Погода заметно испортилась. Лил сильный дождь. такой что не было видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Да. Я выскочила из троллейбуса и побежала к дверям. В фойе меня ждал юрист. Мужчина с гладким лицом человека, чья совесть чиста, а печень здорова. Опаздываете. Паспорт с собой? Угу. Хорошо. Нет, паспорт ваш мне. С сомнением заглянув в его бесцветные глаза, я протянула ему паспорт. Не удостоив меня благодарностью, адвокат сунул его в окошко бюро пропусков. Несколько минут спустя он знаком попросил меня пройти вслед за ним за тяжелую дверь в тёмном углу фойе. Мы оказались в комнате, где за столом сидел пожилой полицейский с реденькими усами. Он с равнодушным видом заглянул в пропуски, потом в паспорта и только потом в наши лица. Затем, кряхтя, поднялся, проводил нас к дальней двери справа, отпер замок и пропустил нас внутрь. Под градом катился у меня по спине. Я ожидала, что отец будет там сидеть внутри и ждать нас. Но комната оказалась пустой. Окно с решеткой, стол, прикрученный к полу, четыре пластиковые табуретки и красный глазок камеры, мигающий из-под потолка. На мгновение мне показалось, что мы в обычной офисной переговорной. Дверь в комнату резко отворилась. На пороге стояли двое мужчин. Уже знакомый мне усатый полицейский... И кто-то еще. Мне пока не было видно его лица. Он был одет во всё черное, сутулый, сгорбленный. Руки у него заметно дрожали. Реальность происходящего обрушилась на меня с такой силой, что я схватилась ватными пальцами за краешек стола. До этого момента все было просто историей, пугающей, не знающей конца, от которой я успела порядком устать, но которая была одержима как ничем другим в своей жизни. В ту минуту, когда в выкрашенную в светло-горчичный цвет комнату ввели этого человека в черном, я оказалась лицом к лицу с правдой. Я была к ней совсем не готова. Я попятилась к стене. Адвокат чуть слышно усмехнулся. «Я журналист», — напомнила я себе. «Я здесь для того, чтобы история, которую я рассказываю, была по-настоящему раскрыта. Это моя работа». «Если у меня кишка тонка поговорить с ним сейчас на равных, не теряя сознания от ужаса, то он победил!» «И я действительно ни на что не гожусь в этой жизни, кроме как служить кому-то вроде него!» Я распрямила плечи. На совершенно чужом, осунувшемся лице на меня смотрели глаза моего отца. Но они были другие, в них не было больше высокомерия, гнева и холодной усмешки. Они были наполнены отчаянием и собачьей мольбой. Я подошла к столу, выдвинула стул, села и достала диктофон. Адвокат с безразличным видом отошел к окну. Как только полицейский вышел за дверь, отец тут же схватил меня за запястье. Отпусти! Отпусти Товарищ, меня! Хорошо, что ты пришла. Я даже не ждал. Я сказала, убери руки свои. Хорошо, хорошо. я убираю. Спасибо. Мама придет Я пытался с ней связаться, но она не хочет говорить А я... Мне надо ей все объяснить Это же такой нонсенс все. Что именно? Ну, все, все, все это, я порядочный человек Мне здесь не место То есть с девушками этими у тебя ничего не было, да? И Марину ты не знал И к смертям, может, этим не имеешь отношения Самому-то не смешно? Эту чушь мог бы передать и через адвоката Я прорывалась сюда по пробкам Да еще в дождь Смешно, ей-богу Я видела, как он пытался сохранить лицо. Остаться при своей собачьей мине, но желваки его окаменели. Лицо исказилось, идущее изнутри волной ярости, такой знакомой. Но мне было не страшно. Наоборот, меня это только раззадорило. А зачем ты меня позвал? Уже давно плевать, во что я верю и что публикую в сети, если ты за этим... «Все вышло из-под контроля. Моего и твоего. Теперь ты, декан, остался один на один со всем, что сделал. И никто тебе тут не поможет. Но, конечно, приятно знать, что ты все-таки такой трус, что не можешь признаться во всем. Ты не переживай, здесь, в этом отделении и на таких, как ты, есть у права. Сжав губы до от ярости, он ударил кулаком по столу. Я даже бровью не шелохнула. «Пусть бросится на меня, пусть обрушится своим гневом, пусть все увидят!» — думала я, заглядывая в красный глазок камеры под потолком. Кажется, он тоже это понял и взял себя в руки. Больше я не видела в нем ничего пугающего, только отвратительного старика, который раздувал ноздри и потел, но не мог даже ничего мне сказать. «Как вышло, что то выросло такой!» «Как вышло, что у меня есть характер!» Разве так я тебя воспитывал? О, нет, ты воспитывал меня совсем не так. Это все вопреки тебе. Так что в какой-то степени я даже тебе благодарна, папочка. Не дерзи мне. Так, ладно, все, я пойду, пожалуй. Варя, постой, выслушай меня. Я тебе даю возможность во всем разобраться. Я же сказала, не надо хватать меня за артием. Хорошо, Что ты хочешь, чтобы я сделал? Господи, ты правда думаешь, что если я опубликую пост о твоей невиновности в Фейсбуке, то все это уйдет в прошлое? Ты серьезно, что ли? Против тебя улики, дело открыто заново, все Господи. кончено. Господи... Ты же называешь себя журналистом. Это твоя работа, слушать все точки зрения, доносить до людей информацию. Пожалуйста, Валя, дай мне высказаться. Я признаю, что я действительно знал ту девицу. Но ну, разве это преступление? Ту девицу? Ты имеешь в виду Марину? Да, ее самую. Назови ее имя. Да ты и так знаешь, о ком я. Скажи ее имя, а то я уйду. Ну ладно. Ну, ладно. Марина. Марина. У нас действительно были отношения mm. Они начались, когда она готовилась к поступлению Ей было уже 18 в тот момент, кстати говоря Я признаю, это не самый почетный поступок С точки зрения общественной морали И преподавательской этики Но не делает меня преступником Ни в одной стране мира, насколько мне известно А убийство? Тоже не преступление? Mm. Так, пятно на репутации, не более Ты можешь хоть на секунду допустить Существование презумпции невиновности Ты же журналист! Ладно, ладно я журналист, допустим Что было дальше? Ничего Но ведь тот вечер, когда она пропала, она приехала на факультет увидеться с тобой, так? Так. И почему ты никому не сказал, если ты не виновен, и это не преступление? Да разве это имело значение? К тому же я думал, аспирант упомянет меня в своем признании сам. Но он благородный юноша с принципами. Он не стал втягивать меня в грязную историю, за что я ему бесконечно признателен. Что вообще за отношения связывали тебя с аспирантом? Почему он таскался за тобой? И что делал с тобой той ночью на факультете? Он был одним из моих протеже. А. Хороший мальчик, умный, подающий надежды, но из ужасной семьи, из грязной окраины. А. Я помог ему поступить на стипендию. Он был кем-то вроде моего ассистента, бесплатно, разумеется. Я давал ему кое-что из одежды, чтобы он выглядел прилично и не позорил меня, ты понимаешь? Я понимала. Это была та же самая схема, которая работала с Пашей. За протекцию и несколько поношенных тряпок с чужого плеча эти юноши из неблагополучных семей становились его бесплатными консьержами. А он в их глазах был вечным кумиром и благодетелем. А потом у него появилась эта девица с французского отделения, богатая, взбалмошная, невоспитанная. Я предупреждал его о ней сразу. Диана. Нет, не Диана. В смысле? Это было задолго до твоей Дианы, когда он еще был моим студентом. Как я и предполагала, набросила его, потому что он был нищим и неуверенным в себе. Разумеется, это его сломало. Он стал приходить ко мне в кабинет, рыдать, просить советов, устраивать драму, прогуливать. Все это было крайне неприятно. Ведь это я устроил его туда, а теперь он представлял из себя совершеннейший позор и причинял такой урон моей репутации. Поэтому ты решил его отчистить? Да. Это было самым логичным решением. Хороший жизненный урок, который закаляет характер. Армия, знаешь ли, полезна. Развивает в мужчинах силу воли. Ты никогда не служил. У меня была военная кафедра, но речь не обо мне. Речь об Аспиранте и его мещанской любовной драме, верно? Верно, да. Так вот, его забрали в армию в осенний призыв. Он вернулся оттуда другим человеком, хотел восстановиться, устроился на работу, только почему-то никак не мог оставить меня в покое. Все приходил ко мне, все искал моего одобрения, спрашивал, что я думаю, как будто я ему отец. Я пытался отделаться от него, но он все время ошивался на факультете». Сначала я думал, он искал моей дружбы Но потом понял, что он просто продолжает волочиться за своей бывшей Которая училась тогда уже в аспирантуре И по вечерам помогала в библиотеке И когда она в очередной раз его отвергла Он нашел молоденькую девочку, похожую на нее отдаленно Но глупенькую и безвольную, которая обожала его Диана, Диана. Пластилин Диана. Лучший вариант для мужчины в самом начале своего пути, по моему мнению Но он продолжал ошиваться в университете, вечный скиталец И тогда, в тот вечер, когда Марина приходила ко мне, он был там Ничего необычного. Марина была наивной девочкой. Она не понимала всей прелести недолговечной и легкомысленной любви. Той любви, которую я мог ей дать и дал, когда ей было 18 Она хотела большего. Угрожала, что расскажет все твоей матери. Хотела, чтобы я развелся и прочий подобный нонсенс. Конечно, я не мог этого сделать. В тот вечер я пытался ей все объяснить по телефону. И вроде бы у меня получилось. Но она изъявила желание приехать, чтобы вернуть мои вещи. М мою книгу Пушкина. Тот самый том, про который ты упоминала в своих публикациях. Она взяла его с моего стола, когда заходила в кабинет после лекции о медном саднике А я... Ну, ты же знаешь, как я не люблю неполные собрания сочинений. Что может быть хуже этого? Мне хотелось перебить его, крикнуть ему в лицо, например, чья-то смерть. Но я заставила себя промолчать в который раз за этот его монолог. Да, я согласился. Сглупил. Она приехала и, конечно, устроила сцену. Мне надо было куда-то ее деть, избавиться от нее, посадить в такси или еще что-то. У меня раскалывалась голова от ее бесконечных эмоций. И тут я увидел аспиранта. Он, как всегда, прохаживался по кампусу. Я попросил его проводить ее до метро. Он согласился. С такой луковой улыбкой посмотрел на меня, будто знал больше, чем следовало. Он как-то... Сразу рассмешил ее, она вытерла слезы и пошла с ним, он повесил себе на плечо ее сумку. Я вспомнила книги она забыла ее мне отдать, но подумал, что это, видимо, цена за мою ошибку. Вот так. И это все? Это все. Куда он ее отвел? Без машины? Где она сейчас? Где ее тело? Варенька, откуда мне знать? Я не виновен. <свес> я рассказал тебе о том, что произошло, не требует меня признаний в том, чего не было. А как ты объяснишь вещи девушек, которые я нашла у тебя в подвале? Ну, очевидно, он сам спрятал их там. Сам? Я рассказал тебе не все. Еще бы, я бы, я и не сомневалась. Что это мы делали ремонт на веранде, я попросил аспиранта помочь мне спустить кое-какие вещи в подвал, пока наверху перестилали полы. Он был у нас дома? И не раз. Ты его не помнишь? Нет. Варя, это даже странно. Ты ведь была уже не совсем ребенком, должна помнить. Как-то был такой забавный случай, когда он еще был моим студентом, второй или третий курс, я пригласил его пообедать. Был июнь, жара, твоя мать приготовила холодный борщ, мы сидели на улице под сиреневыми кустами. Тебе было лет семь, но уже было понятно, что ты растешь крепкой в мать. Мы старались кормить тебя так, чтобы ты не поправилась сильно. И вот он положил себе в суп сметану, а ты посмотрела на него такими большими голодными глазами и попросила облизать ложку. «Я помню лицо твоей матери, она сгорела со стыда, а я так смеялся от души». «Я осилилась вспомнить хоть что-то. Сирень, шаткий стол, накрытый голубой скатертью, густая зелень сада – все это сразу всплыло из глубин моей памяти. Даже смутное чувство голода, которое было со мной почти все детство. Но я не помнила юношу с темными волосами и ледяными голубыми глазами. У отца было столько гостей, они все сливались воедино» и вообще не помнишь. Mm -mm. Я думал, твоя одержимость этим фильмом связана как раз с тем, что вы дружили в детстве. Конечно, ужас, что мать отпускала тебя с ним в парк и кататься на машине. Безрассудное бабское поведение. Меня накрыло холодной волной мурашек. Я помню парк, больше похожий на лес. Машину и музыку. Долгий светофор от растральных колонн бирже. Но только я всегда думала, что рука, которую я сжимала в своей принадлежала моему отцу. Эти воспоминания были единственным светлым моментом в наших отношениях. Так я думала. А теперь оказалось, что меня за руку вел монстр. Бедный мальчик. Такой ужас. Зря потраченная жизнь. Он был такой талантливый, умный. Далеко бы пошел. Сейчас бы был уже завкафедр, не иначе. Доцентом был бы. А так... Все из-за бабы. Ах! Все в огонь из-за бабы. Такая трагедия. Папа, ты о чем вообще говоришь? Если встретил ту девица в университете, не разбиая на ему сердце, он никогда бы не стал делать то, что делал. Не оказался бы в тюрьме, не потратил бы свою жизнь зря. Нужно уметь выбирать себе женщину такую, чтобы подчеркивала тебя, а не затмевала. Ты вообще слышишь себя? Меня потом так совесть мучила, что я его вроде как подставил с этой Мариной. Ведь он, наверное, подумал, что я прошу избавиться от нее, когда я сказал ему проследить, чтобы она ушла, и больше меня не беспокоило. Я, конечно, я не знал, что он на такое способен. Ну, то есть, у меня были свои подозрения. Уж больно часто я видел его по вечерам с девушками возле кампуса. Ну, знаешь ли, в тот год все всех подозревали. Когда Зорин ушел в запой, я было думал грешным делом, что это он. Но нет. Такая потеря, такой светлый юноша, и так потрачена жизнь зря. В общем... Я тогда зарекся кому-то еще помогать. Слишком жалко сил. Но потом подумал и решил, выведу в люди еще одного человека по-настоящему. Из грязи в князи. Научу всему, что знаю. Будет на факультете у меня свой человек, который понимает, как с вами со вздорными бабами совладать. Господи. Но видишь, бедный наш Павел наступил на те же грабли, что и его предшественника. Именно влюбился в ту, которая ему не по зубам. То бишь, в тебя, Варюша. Я внимательно смотрела на его лицо. Серьезная, по-настоящему скорбная, почти уязвимая. Черт возьми, он говорил мне правду. Он действительно оплакивал Аспиранта. Его потенциал, его будущее. Ему было плевать на Марину и остальных девушек. Они были для него просто сопутствующим ущербом. А настоящей трагедией было то, что оба его протяжений стали тем, кем он их видел. Мне хотелось ударить его по щеке на отмашь со всей силы. Но я сдержалась. Тебе правда жаль его зря потраченный потенциал? Потенциал аспиранта, а не зверски убийствых женщин. Ну что женщины? Сами виноваты. Слишком много свободы. Раньше никто и не подумал бы сесть в машину постороннему. А сейчас распустились, вот и поплатились. Он произнес эти слова на выдохе. Устала, так будто ему ужасно надоело пояснять маленькому несмышленому ребенку, как устроен мир. Он говорил мне правду. Он никого не убивал, по крайней мере, руками. Он убивал своим ядом, который годами разливал вокруг, отравляя умы и сердца молодых женщин и мужчин, попавших под его влияние. В моей голове все начало складываться воедино. Аспирант, мечтающий о том, чтобы принадлежать к интеллигенции. Мой отец, который почти что усыновил его. Вот он, его медный всадник. Его кумир на бронзовом коне, думала я, вспоминая царский сюртуку отца в шкафу. Потом была девушка из богатой семьи, которая разбила ему сердце. Та самая мертвая невеста, только ей посчастливилось остаться живой. Аспирант был лишь маленьким человеком, безумцем, за которым без конца гнались тяжелые поступь его господина и голос, повелевающий показать женщинам, где их место, отдать их черной речной воде. От этих мыслей на небе у меня выступил солоноватый вкус невского ветра, в ушах начало шуметь. Но отец тем временем продолжал говорить. В твоих интересах Варя, написать опровержение это шанс который я тебе даю хоть ты ничем его и не заслужила дань моей отцовской к тебе любви опровержение на тебя арестовали для человека который так увлечен криминалом ты совершенно не владеешь терминологией и законодательством нашей страны я задержан для дачи показаний и буду задержан еще часов 6 или сколько там 8 вот так 8 а потом я выйду Опровержение будет хорошим способом нам всем сохранить лицо, Валенька. Подожди, ну а как же... могу я... тебе восстановиться на журфаке. Не делай мне тут глаза пугливой лани. Помогу. У меня внутри вновь закипала ярость. Как я могла быть такой дурой, что хоть и всего на секунду, но поверила ему? Поверила, что он готов признать свою вину. Пусть не в убийстве, пусть в этом он не виновен, но хотя бы в том, что он практически толкнул Марину на смерть. «Мой визит сюда и это пародия на интервью, все это было нужно лишь для того, чтобы сохранить лицо». Он не мог допустить, чтобы на нем был такой позор, как дочь, которая публично кидается обвинениями. Ему нужно было во что бы то ни стало сохранить иллюзию идеальности. «Чертов нарцисс! К горлу у меня подкатывала кислая волна тошноты. Я побежала к двери. Мы закончили». Оказавшись в холле, я сразу побежала вверх по лестнице, на второй этаж, к кабинету Порфирьева. Я стучала и стучала в его двери, но никто не открывал. Тогда я набрала его номер. Он взял трубку после десятого гудка, когда я совсем уже потеряла всякую надежду. Алло? Майор, майор, вы слышите меня? Это Варвара Шведова. Варвара, думаете, после всего, что между нами было, я не сохранил еще номер вашего телефона? Я должна сказать вам что-то важное. О, ваше важное. Вы знаете, что меня временно отстранили из-за ваших публикаций? Я... Мне очень жаль, но я должна вам сказать. Аспирант, он виновен во всех пяти убийствах. Просто с Мариной все было по-другому, поэтому он и не признался, понимаете? Потому что он ее не выбирал. Поэтому она не похожа на остальных. Ее выбрали за него, и поэтому модус аперанде другой. Но это он, это всегда был он, а я я ошибалась. Я знаю, что это всегда был он. Никогда в этом не сомневался. Я же всю карьеру на этом сделал, не забывайте Но ведь у вас ничего на него не было, как же тогда... Ничего, кроме чутья, Варвара Вы ведь, наверное, понимаете, что такое чутье Точно не хотите в Академию МВД? Вы, может, и ошиблись сейчас, но инстинкт-то ваш правильно работает Марина не вписывалась И теперь вы, как я понял, знаете почему Знаю, знаю, хотите расскажу? Я вообще поняла все про него Про то, как это работало у него в голове Почему он это делал, какой его ритуал я боюсь, скоро мы снова увидим этот ритуал в деле Что вы хотите сказать? Аспирант сбежал этим утром Сбежал? Да, когда его привезли на филологический Для следственного эксперимента Он взял и сбежал Он же знает стрелку, как свои пять пальцев, каждый закоулок. Там сейчас все на ушах стоят, но толку-то. Его никто теперь не поймает. Вы только больше ничего не публикуйте. Я прошу вас, пусть лучше он остается в неведении о том, что вы все поняли. Хорошо. Мне жаль, что они задержали вашего отца. Я говорил, что это преждевременный шаг, как и перевозка аспиранта, но мое мнение не имеет прежнего веса в свете, в свете последних событий. Мне не жаль. Отец заслужил весь этот позор и всю огласку. Он сам сказал, что у него были подозрения против аспиранта. Думаю, он сделал все намеренно и осознанно. Отдал ему ее на съедение. И аспирант не признался в убийстве Марины из-за того, что обожал моего отца. А ее не считал за человека, понимаете? Она была его услугой, обожаемому профессору Шведову. И в том, что он теперь на свободе, виновата только я. Это не важно, кто виноват. Уже не важно. Главное теперь, что нам с этим делать? Держите в курс, если аспирант выйдет с вами на связь. Со мной? Ну да. Вы же его единственный друг здесь, на свободе, как я понимаю. Я осталась стоять с телефоном в руке, глядя на свое отражение в грязном стекле. Дура, думала я. Какая же ты дура. Что ты наделала? «Я заметила пропущенный звонок от Дианы почти случайно, когда уже подошла к троллейбусной остановке. Я перезвонила ей раз, другой, третий. Она так и не подошла. В миг по моему телу разлилась волна холодной слабости и тошноты. Троллейбуса все не было. Оглядевшись по сторонам, я заметила неподалеку припаркованную машину каршеринга и кинулась к ней». «Развернувшись, я поехала в сторону кампуса, игнорируя красный значок на экране приборной панели, который оповещал о превышении скорости. Я набирала номер Дианы на каждом светофоре, но к тому моменту, как я оказалась на Менделеевской линии, она мне так и не ответила. Втиснув машину в узкое место на площади Сахарова, я ринулась ко входу в здание филологического факультета. На улице похолодало». Повалил мелкий снег. Не было даже видно другого берега Невы, будто в мире не существовало ничего, кроме череды машин слева и высокого черного забора здания двенадцати коллегий справа. Я была уже на набережной, у дверей филфака, когда порывом ветра мне под ноги выкинуло какой-то предмет. Это был вывернутый наизнанку зонт Он был весь в грязи и радужных разводах бензина. Но я смогла разглядеть его цвет. Ярко-голубой с тонкими белыми линиями. Совсем такой, как у Дианы Андреевой. «Я забежала в здание университета. Поспешила по коридорам прямо к приемной отца, которая все еще хранила следы недавних визитов из прокуратуры. Место за столом Дианы пустовало, если не считать ее телефона, который лежал возле клавиатуры и светился десятком пропущенных». Несколько раз я пробежала по коридору, хватая каждого встречного, и спрашивая, не видел ли кто Диану, но никто не знал, где она. Я позвонила Порфирьеву. Диана пропала, прокричала я в трубку, аспирант забрал Диану. Он ничего не ответил, только вздохнув, бросил трубку. Через несколько минут вдалеке послышались сирены. Я ждала майора у главного входа в здании кампуса. Увидев меня, он побежал мне навстречу. Черт возьми, это я виноват. Вы? Это я его спровоцировал. Как? Я не знаю, в курсе ли вы, но... В общем, у нас с Дианой были отношения уже после суда. Что? Да. Это длилось несколько лет. У нас общий ребенок. Так она поэтому не давала показания? Да. Я не хотел, чтобы они виделись. Несмотря на все случившееся, он всегда имел власть над ней. А я знал с первой минуты, как увидел его, что это он. Наш убийца. Ну и что, что никаких улик не было. У нас в то время были свои... Другие методы. Знаете, в любви на войне все средства хороши. Только этот хитрый дьявол как будто заранее знал, что если однажды кто-то захочет взглянуть на его дело еще раз, эти судебные пленки будут выглядеть как компромат. Эти его ошибки с фактами, голос его мученический. Он все рассчитал, он всегда знал, что это поможет ему выбраться. И просто ждал момента Ждал человека, готового ему поверить угу. И дождался меня угу. Вы не виноваты, это я Вся ответственность на мне Нет Когда его привезли к нам в участок этим утром Я увидел его гадкую довольную рожу Не выдержал и сказал, что это она Сдала его Диана Просто взял и сказал От зависти и ревности Хрен знает зачем До этого мы держали это в тайне Но я сболтнул И сразу увидел, как он взбесился А теперь она у него, и мы понятия не имеем, где он. Я могу вам чем-то помочь? Только тем, что поедете домой, закройтесь на все замки и никому не станете открывать. Он сел в служебную машину и дал по газам, обдав меня каскадом мазутных брызг из-под колес. Я тоже села в машину. «Что ты знаешь о серийных убийцах?» – спросила я вслух свое отражение в зеркальце солнцезащитного козырька, пока ждала зеленый на проспекте Кима. «Сколько ты прочла о них книг? С одним ты даже обедала, каталась на машине и говорила по телефону. И твой отец-социопат недалеко ушел. Что ты знаешь о них? Зачем-то все это ему нужно. Думай!» Впереди меня марево синеватых огней потихоньку растворялась в сумерках, когда успела стемнеть. «У них есть модусы пиранди. Они всегда действуют по одному и тому же принципу. Аспирант всегда забирает девушек от здания факультета и везет их куда-то на машине. Вот только машина у него нет». И если бы он арендовал или угнал ее, полиция уже бы знала. Наконец мне удалось выскочить на ЗСД. Впереди разливался закатным блеском Финский залив. Вода. Их нашли возле воды. Всех четырех. Он отвес к воде. Ну, где искать эту воду? Озеро в лесах под Выборгом. То, что описывала Диана. Но как я его найду? Одна, ночью». Ворвавшись в отцовский кабинет, я разложила перед собой его охотничьи карты. «Господи, сколько же этих озер! Слишком много, я никогда не найду их!» Я рухнула на стул. Голову вело, пальцы дрожали. Я налила себе попить из кувшина, который стоял на столике рядом с недопитой бутылкой джина. «Ботанист» — красовался изящный шрифт на этикетке. И из живота снова пришло это чувство. «Чутье! Интуиция! Называйте как угодно! Ботанист!» Сначала мне вспомнился густой воздух оранжерей, потом кусты, которые чертили длинными ветками по темной воде маленького пруда. Ботанический сад университета. Аспирант отвел Диану туда, иначе и быть не могло. Но больше я своему чутью не верила. Моя глупая одержимость этой истории обернулась ужасными, и, вероятнее всего, абсолютно непоправимыми событиями. Нужно было как-то все исправить, попытаться спасти Диану и сделать это самой, своими руками». В этот раз я должна была быть точно уверена, прежде чем поднимать тревогу. Иначе никто и никогда больше не воспримет мои слова всерьез. Иначе я именно то, чем считает меня мой отец. Я вернулась обратно на Васильевский. От выпавшего снега не осталось и следа. Земля была влажная и черная. Она противно хлюпала и липла к подошвам, замедляя каждый мой шаг. Я была только в свитере и джинсах. В куртку я завернула отцовское ружье, которое прихватило из его кабинета. Осмотревшись по сторонам, я пошла к воротам, позади здания двенадцати коллеги. Как всегда, будка сторожа была пуста. В просвет между домов на меня смотрел холодный и безучастный Исакий. Сначала я перебросила через ограду ружье. Оно приземлилось на землю с глухим стуком, вспугнув слысых лысых клёнов стаю задремавших голубей. Я замерла, притаившись в тени, но ничего не было слышно. Ни сторожа, ни шагов, ни лая служебной собаки – Только гудение одиноких машин на набережной и шелест крыльев Через мгновение я вышла из тени и перепрыгнула через забор сама В этот раз прыжок получился скорее падением Я приземлилась неудачно на ребро стопы и дальше пошла прихрамывая через боль Поднырнув под еще одни ворота, я оказалась во втором внутреннем дворе, в котором раскинулся ботанический сад университета Почти сразу я заметила, что запотевшие стекла оранжереи излучали слабый свет. Значит, я была права. Аспирант был здесь. Я только надеялась, что я успела, и Диана была еще жива. Пальцы одеревенели. Ружье на моем плече стало неподъемно тяжелым. Пригнувшись, я начала продираться через заросли на заболоченном берегу маленького пруда, который прятался среди плакучих ив. Его не было видно даже на картах и снимках с воздуха, но я знала, что он тут. Прячется во мраке. Секретный сад. Там, где все началось, там же все и закончится. В кампусе университета, на стрелке Васильевского острова, в треугольнике между улицами, высеченными в камне. Ветки царапали мне щеки. Пришлось закрываться от них ладонью, но вскоре я увидела кромку воды – коричневые и мутный, поднявшийся почти в половину из-за снегов и дождей последних нескольких месяцев. Мои глаза понемногу привыкали к сумраку. Ночь здесь была почему-то другой, настоящей, как в лесу. Замерев на согнутых ногах, я всматривалась во мрак. Я видела мерцающий матовый свет в оранжерее, дрожащие тени раскинувшихся листьев монстеры, линию противоположного берега, мерзлую зелень травы, а потом... Мой взгляд споткнулся обо что-то большое и черное. Оно лежало на берегу, касаясь самой кромки воды. Приглядевшись, я увидела пучок светлых волос. Он выбился из-под плотного пластика, каким укрывают теплицы или заворачивают мертвое тело. Когда до меня, наконец, дошло, на что я смотрю, из глубин моего тела вырвался крик, отрывистый и сиплый, как голос ночного хищника. Я замерла. Мой крик, обратившись в сероватый сгусток пара, растаял над стоячей водой пруда. Достав из кармана телефон, я хотела набрать номер Паши. Я почти уже нажала на кнопку вызова, но тут позади меня раздался хруст веток. Телефон выскользнул из пальцев и приземлился где-то в темноте у моих ног с глухим, похожим на жадный глоток всплеском. Дисплей погас. Свет в оранжереи тоже наступила полная тьма. «Я пустилась бежать по краю пруда к другому берегу. Кровь кипела, адреналин толкал вперед, заставлял передвигать ноги, которые то и дело попадали в прогалины в земле и цеплялись за корни деревьев. Я выронила ружье, побежала дальше, сердце стучало где-то под языком. Вот он, тот самый страх. Я рухнула вниз лицом в воду, в эту мутную, бурую жижу, полную ледяных сгустков и поднятой с дна тины» то ли споткнувшись, то ли от того, что кто-то схватил меня за ногу. Я начала барахтаться, сердце бешено колотилось, перед глазами мелькали красные всполохи, на меня охотились по-настоящему. Я была жертвой, и теперь, кажется, мне пришел конец. Жижа, в которую я окунулась, головой тащила меня на дно, обвивала корнями, запутывала и парализовывала. Я не знала, где верх, где низ, где дно, а где небо, только знала, что рядом со мной кто-то был, и этот кто-то смотрел на меня сверху вниз». Внезапно я ощутила у себя на лодыжках чьи-то пальцы. Кто-то вытащил меня из воды, потом желистая незнакомая рука обхватила меня за талию и перевернула лицом вверх. Я открыла глаза и увидела лицо Эм. Во мраке, разбавленном только отблесками городского марева на облаках, оно не показалось мне пугающим. Его голубые глаза очень светлые и живые. Мне кажется, я узнала их. Тонкие губы были сложены в подобии обеспокоенной улыбки, которая придавала его худому, гладко выбритому лицу почти страдальческое выражение. Я ощущала на себе его руки, как они держали меня. Не грубо, но очень крепко. Над самой водой, будто ребенка во время обряда крещения, зная, что он неизбежно заплачет, но так нужно для его же блага. Энн спасал меня. Это был долгий взгляд... А потом его рот приоткрылся, будто он хотел мне что-то сказать. Я дернулась навстречу, боясь не расслышать, но вместо слов раздался блюхой хлопок. Как звук разорвавшейся петарды на лестничной клетке. Глаза аспиранта все еще смотрели на меня, но ноги его подкосились и вместе мы рухнули в пруд. Вода сомкнулась над моей головой. Я держала глаза открытыми, но видела только тьму. Тяжелое тело давило сверху, тащило меня на самое дно. Паника охватила меня холодным тугим обручем, выжимала из меня крик, но я знала, кричать нельзя. Как только я открою рот, в него польется мутная жижа с дна пруда. Я задержала дыхание, как на плавании. Но время шло, мою грудь начала сдавливать изнутри, пока изо рта не вырвался неминуемый выдох, а за ним инстинктивный вдох. Мое тело больше мне не подчинялось. Руки ноги судорожно забились, пытаясь высвободиться, оттолкнуться, вцепиться, но я только глубже зарывалась в выл и путалась в рваных корнях деревьев, которые тянули меня на дно. Не в силах больше сопротивляться, я начала глотать эту мертвую горькую воду до боли, до тех пор, пока все вокруг не замерло и не потухло. А потом я снова почувствовала чьи-то руки. Они тащили меня, но я уже не могла понять вверх или вниз». Что-то острое вошло в мои легкие. Острое и горячее, как удар под дых. Воздух. Надо мной, закрывая половину неба, нависло чье-то лицо. Руки скользили по щекам, счищая волосы и тину. «Диана». Я потянулась к ней рукой, как к миражу, но она не исчезла. С ее грязных, мокрых волос мне на лицо приземлилось несколько капель. Она взяла мое лицо в ладони и приподняла над землей. Слышите сирены? Они уже рядом. А его не бойтесь, он там, на дне остался. Я ему в голову попала, кажется. Сирены. от чего то я представила себе женщину, которая сидит на торчащем из воды сером осколке гранита, точно таком же, как тот алтарный камень. Который теперь стоит под бронзовым петром на другом берегу реки Полиция! Всем оставаться да, полиция. на своих местах! Они уже тут И скорая тоже Она положила мою голову к себе на колени На мгновение я закрыла глаза, но тут же вскочила Я повернулась к другому берегу, где все еще чернел этот продолговатый сверток «Это Марина», сказала Диана «Она была здесь все это время» Я подняла глаза, небо над моей головой начинало светлеть. Наверное, это рассвет, подумала я, но это были мигалки. Вот как все было. Это рассказала мне той ночью Диана. Я знала, что он придет за мной с тех самых пор, как увидела в новостях заголовок о том, что он сбежал. Мне было не спрятаться от него, это я тоже знала, поэтому я просто ждала. И он зашел в кабинет, когда все уже ушли, и в коридорах стало тихо. Скинул с головы капюшон, отряхнув с него капли дождя. И я обомлела. От того, кого я знала, остались только глаза. Как в самый первый день, когда я заметила их, все остальное было не его. Эти тяжелые морщины, серая землистая кожа, будто истлевшая изнутри. Крючковатые пальцы, поредевшие волосы. Но это был он. И он пришел за мной. Я даже не вскрикнула, просто встала со стула и сделала шаг вперед. Я думала, он обнимет меня, но он только поднял руку и провел по моим волосам. Что ты сделала? Зачем? И я ничего не успела сказать, потому что через мгновение он выхватил из-за спины какой-то предмет и ударил меня а. в висок. Я пришла в себя уже в оранжерее. Он положил меня на землю. Руки связаны за спиной, ноги тоже. На губах вкус крови. Эх, зачем ты сказала им, что это был я? но это был ты. Это ведь был ты. Вместо ответа он достал лопату из маленького шкафчика с инвентарем и стал копать. Господи, этот запах мокрой земли. Я, наверное, теперь всегда буду его чувствовать. Земля вперемешку с компостом и торфом. Такая, в которую сажают тропические растения. Минут через двадцать он вынул из земли Марину. Бросил лопату и понёс её к пруду. Когда он ушёл, я подползла к лопате и перерезала верёвки на своих руках об её острый край, потом освободила ноги. А через несколько минут я услышала шорох за стеной оранжереи. Там кто-то был, кроме нас. Я бросилась туда, по дороге споткнулась о что-то металлическое, ружьё. Когда я подняла его с земли, он уже стоял в воде по пояс, в его руках было тело девушки. В темноте я видела только волосы, падающие каскадом вниз. Мне и в голову не пришло, что это мог быть кто-то живой Я думала, это Марина, завернутая в полиэтилен Думала, он совершает над ней какой-то обряд Отдает ее останки своему страшному черному богу Которого видел всякий раз, когда всматривался в темную глубину болот И я выстрелила С тех пор, как все это случилось, прошло уже два месяца В Петербурге весна, теплая и ветреная Особенно я люблю вдыхать ее, когда брожу по набережным по дороге с работы до дома. Теперь я живу одна, на Петроградке, через мост от всего, что случилось. Моего отца отпустили, правда, его лишили всех титулов и регалий, даже репетитором по подготовке к ЕГЭ его никто брать не хочет. Честно говоря, я не знаю, кем он сейчас работает, и мне это совсем не интересно. Я понимаю, что формально нельзя обвинить его в том, что он отправил Марину Савельеву на смерть, потому что он вроде как ни о чем не подозревал, но я думаю, все он прекрасно знал. Он хотел заткнуть ей рот, поэтому и использовал н аН до последнего мнил его каким-то божеством. Может быть, из-за опасных, проникающих на подкорку идей, которые тот заложил в его голову в таком раннем возрасте. А может, потому что отец так любил рядиться в Петра Первого на день филолога и восточника, отчего в голове у Энн все совсем смешалось, и он вообразил себе, что оказался внутри поэмы Пушкина. Оттуда ведь пошел его страшный ритуал с мертвыми невестами. Мама развелась с отцом. Она продает дом. Скоро тоже переберется в центр. Она планирует закончить аспирантуру, которую прервала по настоянию отца. Правда, теперь мама живет не одна. Доцент Зорин, ее старый друг и преподаватель, с которым она перестала общаться много лет назад, тоже из-за отца, скоропостижно скончался. Когда мы виделись с ним в последний раз, он взял с меня слово рассказать обо всем, что случилось, по-честному, ничего не утаивая, что я и сделала. Мама забрала к себе Гулю. Пока это временно, но я вижу, как она заботится о девочке. Я совсем не ревную, хотя иногда ловлю себя на странных мыслях. Мне кажется, что если бы в свое время у меня была такая мать, то я была бы мягче к людям, могла бы им доверять. И тогда я смогла бы допустить, что можно любить кого-то, не растворяясь в нем и не пожирая его, что существует середина гармония партнерства, как журналистка и оператор. Поэтому с Пашей мы больше не видимся. Я знаю, он расстался со своей девушкой, живет один. Иногда я встречаю его в центре, киваю ему и улыбаюсь, но никогда не останавливаюсь, чтобы поговорить. Так лучше, так лучше для всех. Он тоже знает это, я уверена. Я все еще виню себя в том, что произошло. Диана едва не погибла по моей вине. На все предложения о работе журналиста я отвечаю отказом. Вместо этого днем я работаю в кофейне, а ночами иногда все еще пишу тексты для рекламных сайтов. В университет я решила не восстанавливаться. А все отснятое и записанное я превратила в подкаст, который вы сейчас слушаете. Я, я предупреждала, что рассказ мой будет эмоциональным и сбивчивым. Что ж, таким он и получился, не так ли? В нашу последнюю встречу Диана Андреева ждала меня в фойе Англитера за тем же столиком, где мы встретились впервые. Но только она теперь другая. Больше нет светлых волос и напряженных губ, беспокойных пальцев, без конца бесконцомнущих салфетки и дребезжащих кофейных блюдец. Каштановые волосы спадают на плечи густыми блестящими волнами. Она приподнимается со стула, одернув подол длинного цветастого платья, и протягивает мне руку. Я пожимаю ее, теплую и гладкую, и сажусь напротив. Варя, я взяла на себя смелость заказать вам американу. Я не ошиблась? Спасибо. <связь> за кофе и за все. <связь> за мою спасенную жизнь. Вы не передумали? Можем начинать? <связь> Конечно. Тогда подпишите, пожалуйста, согласие на то, что я могу использовать все записанное и отснятое. Варь, мне так стыдно, что тогда... Все это в прошлом, я все понимаю. Это было не лучшее время. Да уж. Варя, так рада, что мы с вами встретились. Да. Все вышло странно, даже страшно. Но у меня есть чувство, что так было нужно, что все это не случайно. А вы сначала меня прогнали, помните? Да. Помню. Меня тогда все это очень смутило. Мне казалось, что, рассказав вам все, я заново переживу этот кошмар. А вышло, что это интервью освободило меня. Да. Вы понимаете? Я тогда отказалась, сбежала от вас. А потом узнала, кто ваш отец, и поняла, что мне не надо вас бояться. Даже наоборот. Вы были самым лучшим вариантом для меня. Да, я тоже рада, насколько это возможно. К тому же вы спасли мою жизнь... А я чуть не угробила вашу. Поэтому сегодня за кофе точно плачу я. Хорошо. Вы говорили, что когда вы думаете о том времени, вам сложно отделить то, что вы знаете о нем сейчас, от того, что вы знали и чувствовали тогда. Что-то изменилось? Каким сейчас для вас стало то время? Но она смотрела куда-то вдаль, поверх моего плеча. За ее головой прорисовывался на фоне закатного неба черный силуэт Исаакия. Два часа спустя я иду по Некрасово с поворота на Литейный мимо театра кукол в сторону бара, где празднуют свадьбу наши с Пашей бывшие однокурсники. Знакомое, но уже такое полузабытое чувство накатывает на меня, когда я подхожу к бару. Оно похоже на нетерпение, какое бывает, когда пытаешься вспомнить слово, вылетевшее из головы. «Это мое дурацкое чутье». Оно говорит мне, что что-то не так, что я что-то упустила, где-то чудовищно ошиблась. Я стараюсь прогнать его прочь, но оно не отступает. Остановившись посреди улицы, я закрываю глаза и прокручиваю в голове свой разговор с Дианой, точнее, самое его начало, то, как она упомянула моего отца. «Вы были самым лучшим вариантом для меня». Она сначала отказала мне, а потом узнала, что я дочь декана и поняла, что ей это даже выгодно. И в этот момент по ее лицу пробежала какая-то тень, неуловимая, всего на долю секунды, как двадцать пятый кадр. В моей голове начинает шевелиться какая-то пружина. Что-то с лекцией моего старого научного руководителя. Что-то важное. «Дай человеку говорить...» И он сам расскажет тебе свой самый страшный секрет. Только будь таким собеседником, которого можно не бояться. С каждым шагом я все отчетливее понимаю, что случилось со мной за последние восемь месяцев. В какой-то момент я даже останавливаюсь и смеюсь во всё горло, запрокинув голову назад. На меня с удивлением смотрит парочка, выходящая из русала с бутылкой вина и бумажными стаканчиками под мышкой. Я замечаю Пашку издалека. Он стоит на крыльце, уткнувшись в свой телефон. Он оборачивается за секунду до того, как я собираюсь сказать ему привет, очевидно, почувствовав мой взгляд на своем затылке. Я смотрю за стекло в бар, где пьяно, покачиваясь посреди зала, танцуют молодожены. Привет. Привет. Я должна тебе кое-что сказать. Говори. Это может прозвучать как бред, но ты выслушай. Вместо ответа он только улыбается мне. Без осуждения, без насмешки. Просто улыбается. И я снова борюсь с дурацким порывом обнять его. Диана подстроила все с самого начала. Интервью, улики, даже то, как я себя поведу и как среагирую на происходящее. Да, все это, весь ее рассказ, но она никогда не планировала разрешать мне его использовать. Она просто хотела оживить н в моей голове. «Сделать его настоящим человеком, а не монстром». Это сработало в сто раз лучше любых заверений о его невиновности. Я пришла к сомнениям в его виновности сама, а она, в свою очередь, толкала меня к версии с моим отцом. Поэтому она упоминала Зорина. Он один сказал бы правду об отце, пока остальные боялись. К Порфирьеву, который выбил признание, и я должна была это понять, увидев, какой он плохой полицейский, манипулирующий уликами. Это она положила сувениры в подвал отца, чтобы там их нашла полиция. Она имитировала попытку кражи у меня, моей камеры в самом начале, чтобы я решила, что он настоящий убийца, еще на свободе. Она нарочно запретила тебе приходить на интервью, потому что знала, что с тобой я не смогу сосредоточиться на сто процентов. Это она преподнесла меня как подарок аспиранту, чтобы я сказала ему все, что он должен был услышать. Я уверена, у них был какой-то план, договоренности. Она просто ждала, когда сможет чьими-то руками довести все до конца. И тут к ней пришла я, дочь Шведова, со своим дурацким интервью. Конечно же, она сразу сообразила, кто станет прекрасным козлом отпущения. Я думаю, той ночью он не похищал ее. Они вместе доставали из тайника тело Марины, чтобы подбросить его на дачу к отцу или что-то подобное, чтобы все было наверняка. Не веришь мне, да? Думаешь, я сбрендила? Со мной ты не можешь сосредоточиться на сто процентов? Я только не понимаю, как так вышло, что я сама выбрала эту тему, захотела взять у нее интервью. Ты не помнишь, чья это была тогда идея? С чего вообще разговор зашел о ней на той вечеринке на Новый год? Это я сказал тебе. Ты? Я. А откуда ты узнал? Не помню. От твоего отца. Кажется, он упомянул, что нанял ее на работу. А зачем ты рассказал мне? Потому что я хотел завязать с тобой разговор. Такой, чтобы ты не сбежала от меня. В тот момент у него в руке начал звонить телефон. Ты ответишь? Это, наверное, твоя девушка. Мы расстались, она уехала в Москву. А, я все равно думаю, это она как-то вложила эту мысль об интервью мне в голову через тебя. Через отца. Она очень хитрая, ты знаешь. Там, в ту ночь, когда он умер, все было не так, как все думают. Он не хотел меня убить. Он вытащил меня из воды. Я знала его в детстве. Он помнил меня. Он пытался мне что-то сказать, понимаешь, Паша. Она выстрелила в него для того, чтобы он этого не сделал. Я Что ты скажешь? Что думаешь? Он умер, Варя. Брось свою одержимость. Посмотри, куда она тебя привела. Он был прав. Но в эту минуту мы оба знали, что я не смогу отказаться. Он молчал. Смотрел на меня сверху вниз. Я думала о том, как сильно отросли его рыжие волосы и как мне хочется дотронуться до них, заправить за ухо. А еще о том, что в любви один хищник, а второй жертва. Но так бывает только если любишь монстра или монстр ты сам. Когда ты журналистка, а он оператор, все может быть иначе. Вы можете быть партнерами. Вам не обязательно друг друга пожирать. И да, я журналистка в женском роде. Пошли они к черту со своей высшей лигой. У меня она собственная. Я больше не играю по правилам мужчин, вроде моего отца, аспиранта или майора Порфирьева. Я застала Диану у подъезда ее дома. Она сажала своего сына в машину. Увидев меня, она помахала мне рукой, как подруги, с улыбкой, хотя я не предупреждала ее о том, что приеду. В моем кармане по старой памяти работает диктофон. Варя, здравствуйте! Какими судьбами? Вы где-то здесь живете или по делам? А я к вам. Ко мне? Диана, я должна вас спросить и надеюсь на правду. Так. Теперь мне уже ничего не доказать, раз он мертв. Это просто, чтобы я не сошла с ума. Uh -huh. Я должна задать вам вопрос. Последний. Um, что ж, задавайте. Вы все подстроили. Что подстроила? Интервью, мои подозрения, все, что произошло дальше. Я знаю, что это так У меня только не укладывается в голове, почему вы убили его после того, как сделали все, чтобы освободить Скажите мне, пожалуйста, я должна знать Неважно, с чего все началось и что я хотела от вас вначале Важно то, как все закончилось Я думала, что мне плевать, виновен он или нет Что я буду любить его всегда, независимо от этого Что со мной он никогда не будет монстром Что я особенная Что он убивал их потому, что они были похожи на меня Но ведь это не так Он mm. выбрал вас, потому что вы были похожи на ту самую первую Которая разбила ему сердце Я знаю И это с ней он был в Москве Поэтому я рассказала обо всем Порфирьеву И поэтому по его просьбе Подложила в машину волосы Марины Чтобы их в ней потом нашли А когда его посадили Я лишь хотела, чтобы он вышел, виновный или нет, и вернулся ко мне Но когда он вернулся, Варя, я поняла, что совсем его не знала Что он чудовище и всегда таким был Но мне надо было увидеть это самой Почувствовать эту ярость эти удары Испытать, чтобы... Чтобы победить Победить? Победить своего монстра Того, который держал вас за горло все эти годы, который питался вами Спасибо вам, Варя. Мне? Mm -hmm. За то, что сыграла по вашему сценарию точно так, как вы рассчитывали? Нет. За то, что вы – это вы. Без вас мне бы не хватило сил. Я тут совсем не при чем. Знаете, после его смерти я чувствую такую свободу, Варь. Я чувствую себя, как в тот первый год в Петербурге. Как будто мне 18, и я могу все. Вы все можете. Да. Все, что захотите. И вы, и я. Да. И пусть нас боятся все, кто когда-либо говорил нам иначе. <свят> Паша спит рядом со мной. В голубоватом свете моего монитора его кожа кажется прозрачной. Я вижу, как под ней пульсируют капилляры, как дрожат его ресницы, когда он видит какой-то сон. Я знаю, я дала себе обещание больше никогда не заниматься этим. Не скроллить тру-крайм-форумы по ночам в поисках улик. Не искать стыковки и не подмечать странные совпадения. Но вчера мне на почту пришло письмо. Оно было не похоже на остальную корреспонденцию, которая валится в мой ящик. Его тему я не могла пропустить. Может быть, второй сезон? Так говорилось в строчке темы. Я тут же кликнула и принялась читать. Дело, которое считалось раскрытым. Человек, который полагал, что все было совсем иначе. Только на этот раз не Петербург, а Москва. Ему нужна была помощь. Помощь журналистки и оператора. В ролях Варвара Чабан Юлия Горохова, Андрей Вальц, Илья Слоневский, Геннадий Новиков, Игорь Балалаев, Алексей Войтюк, Ольга Зубкова, Артем Дударев, Анна Киселева, Андрей Казанцев, Максим Якимов, Наталья Голодяжная. Автор сценария Валентина Назарова. Звукорежиссер Евгений Арзамасцев. Саунд-дизайн Татьяна Вересова. Композитор Сергей каширин. Режиссер Евгений Толоконников